И они казались издали пловцами в океане цветов. Через несколько километров пути сказочные сады стали постепенно редеть. Вскоре лишь кое-где оставались розовые пятна азалий, упорствовавших в борьбе с высотой. Тропа вела к высоким перевалам перевалы Кору и Сепо, высота пять тысяч метров, через фантастические пейзажи. Среди великого пустынного молчания пели хрустальные голоса прозрачных ледяных ручьев. Порой на берегу угрюмого озера странная птица, увенчанная золотым султаном, важно взирала на проходивший караван. Мы поднимались все выше вдоль исполинских ледников, минуя призрачные входы, наполненные гигантскими тучами таинственные лощины, И вдруг сразу вышли из полосы туманов. Перед нами предстало во всем величии тибетское плоскогорье, исполинское, обнаженное и сияющее под ослепительным небом Центральной Азии. С тех пор я прошла вдоль и поперек страну, скрытую за туманной цепью гор, заслонившей от меня в тот день далекий горизонт, видела Алхасу, В Жигадзе, в пустыне Траусе, огромными, как море, озерами, я была в хаме стране рыцарей и разбойниками магов, в непроходимых лесах По и в волшебных долинах саронга где зреют гранаты. Но ничто никогда не могло затмить в моей памяти того первого впечатления от Тибета. Через несколько недель хорошей погоды снова начал падать снег. Мои дорожные запасы истощились, носильщики и слуги нервничали, стали сварливыми. Однажды мне пришлось ударами хлыста разнимать двух из них, давшихся с ножами за место у костра. После нескольких кратких экскурсий вглубь тибетской территории я покинула границу. У меня не было снаряжения и припасов для более длительного путешествия. Кроме того, уходящая вдаль земля была запретной. На обратном пути я снова прошла через Латшен, снова повстречалась с Гом и беседовала с ним о месте его отшельничества, где он прожил в одиночестве 17 лет. Оно находилось выше в горах, на расстоянии однодневного перехода от селения. Мой толмач легко перевел эти подробности, так как лама излагал их на местном диалекте. Я не решилась упоминать о демонах, которых народная молва определила ламе в прислужники. Я знала, что мой юный помощник слишком суеверен и не посмеет переводить подобные вопросы. Кроме того, лама, вероятно, не захотел бы на них отвечать. Я возвратилась в Гангток огорченная, упустила возможность узнать много интересного. С сокрушенным сердцем отдалялась я от Тибета, меньше всего подозревая, какие удивительные последствия будет иметь эта поездка. Вскоре Далай-лама оставил Калимпонг. Его войска разбили китайцев. Он праздновал победу и возвращался в Ухасу. Я поехала попрощаться с ним в селении, расположенное под перевалом Желеп. Прибыв на место, Далой-Лама должен был остановиться гораздо раньше его. Я застала там нескольких ситимских царедворцев, бывших в большом волнении. На них лежала обязанность подготовить временное жилище для государя Ламы. Но, как это всегда бывает на Востоке, необходимые вещи доставили слишком поздно. Мебель, ковры, драпировка, еще ничего не было расставлено. А прибытии высокого путешественника ждались минуты на минуту. В горном домике суетились обезумевшие господа и слуги. Я стала помогать и устроила из подушек ложи для Далай-Ламы. Некоторые из присутствующих уверяли, что это принесет мне счастье в этой жизни и во всех последующих воплощениях.